Оксана Ильина. Здравствуй, я твоя жена. Аннотация. <музыка> Не моя вина в том, что ты меня забыл. Я виновата лишь в том, что потратила пять лет собственной жизни на ожидание тебя. И теперь, дорогой муж, если хочешь получить развод... Компенсируешь мне все потраченное время и возместишь то, чего я лишилась по твоей вине. На все про все у тебя два месяца, в противном случае ты лишишься своей невесты или любовницы, не знаю даже, как правильно назвать, но и внушительной части своего состояния, ведь мы, милый, не заключили брачный договор.